Глава тридцать «Господи, боже мой!» — ахнул Райт, да и чего б ему было не ахнуть, когда, копнув примерно фут глинистой почвы под плитами, мы наткнулись на большой палец человеческой ноги. Находка меня не обрадовала, даже если и могла приблизить к разгадке таинственного исчезновения ирландского таможенника, а еще и попутно ростовщика. Все-таки смерть есть смерть. Хорошего в ней нет, пусть, как выяснилось в моем случае, это всего лишь переход из одного мира в иной. Однако у меня не было гарантии, что я всего-навсего исключение исправил. «Копаем дальше», — стиснув зубы, велел я. По всем признакам нога была мужская, и у меня оставалось все меньше сомнений насчет того, кому она принадлежит. Мы убирали почву дюйм за дюймом, пока нашему взору не предстало тело мужчины, связанного по рукам и ногам. Чтобы остановить процесс разложения, труп еще и присыпали известью. «Попробуем его извлечь», — сказал я. «Не самая любимая часть моей работы — извлекать из-под земли человеческие тела, но никуда от этого не денешься». Аккуратнее, Райт! Давайте вы за ноги, я за руки!» «Слушаюсь, мистер», — произнес Констебль, склоняясь над трупом. «На счет три! Итак, раз, два, три! Ух, тяжелый, зараза!» — выдохнул я, с трудом вытаскивая мертвеца. У покойника была весьма солидная комплекция, да и тесная планировка кухоньки отнюдь не способствовала нашим маневрам. «Я держу его, мистер! Куда кладем?» «Давайте на стол. Хорошо, что покойник относительно свежий». «Это вы верно подметили, мистер Лестрейд. Не хотел бы я остаться с одними его ногами в руках», — хмыкнул Констебль. «Всю ночь бы потом не спал». С грехом пополам мы положили труп на стол. Констебль вытащил из кармана платок и вытер им вспотевшее лицо. «Порой мне кажется, что мне недоплачивают», — иронично произнес он. «Не вам одному». «Можете его опознать?» — спросил я. Лицо мертвеца сохранилось неплохо. Проблем с опознанием, по идее, быть не могло. Констебль внимательно всмотрелся. «Секунду». «Это мистер О'Райли?» «Уверены?» «Готов поклясться на Библии. Я видел его фотографию. Это что ж получается? Никуда он не пропал?» «Лежал себе закопанным в земельке, и если б не мы, покоится ему там еще долго. Интересно, как же его убили? Надо вызвать врача, пусть скажет». Я приподнял голову покойного. Вместо затылка у него была каша из мозгов, крови и грязи. «Зачем ждать?» «Могу сказать и без врача». Несчастному проломили череп. Били сзади, причем с неимоверной жестокостью. На вскидку нанесли не менее десятка ударов. Врач скажет точнее. «Десять раз! Надо же!» — Срывали злость, — предположил констебль. — Я пожал плечами. — Или добивали, чтобы наверняка. — Сущий кошмар! Я, конечно, покойников за службу всяких перевидал, но привыкнуть так и не сумел. — Кто же мог сотворить с ним такое? — озадачился Райт. — Вопрос прям на все деньги, — вздохнул я. По моей информации, примерно за день до исчезновения О'Райли был в гостях у своих знакомых, некие супруги Джозеф и Изабелла Грей, Адрес мне их известен. Сделаем следующее. Вызывайте подмогу и оставайтесь здесь до прибытия детективов. А я, чтобы не тратить время впустую, наведаюсь к Грэм. Надеюсь, им есть что рассказать. Будет сделано, мистер Ластрайт, — козырнул констебль, доставая трещотку. Я вымыл испачканные кровью и землей руки и уже хотел уйти, но тут мне в голову пришла идея, которая заставила меня слегка задержаться. — У меня будет еще одно задание для вас, Райт, — обратился я к констеблю. «Какое, мистер?» «Постарайтесь составить список номеров ценных бумаг, которые скупал Орайли, и распространите его по всем маклерским конторам. Для начала только в Лондоне, а там, докуда дотягивается телеграф. Пусть клерки немедленно известят Скотланд-Ярд, если кто-то попытается продать им хоть одну акцию из списка». Райт кивнул. «Не извольте беспокоиться, дело знакомое. Я скажу, чтобы все новости передавались непосредственно вам». «Рад слышать, констебль. Мне понравилось с вами работать. Думаю, мы еще не раз увидимся». Он улыбнулся. «Не сомневаюсь в этом, мистер Лестрейд. Вы далеко пойдете, помяните мое слово». Я направился на мини Плейс, дом 7. Дом и впрямь был вполне ничего. Уютный, очень ухоженный и явно не дешевый. Мне снимать такой точно было не по карману. Обойдя здание со всех сторон, я не обнаружил в нем признаков жизни». Странно, если учесть, что Изабелла вроде как была домохозяйкой. Для верности я стал стучать в дверь, но мне так и не открыли. «Кого вы ищете, мистер?» Надсадный голос за моей спиной заставил меня обернуться. Я увидел перед собой мужчину с метлой и в фартуке. С первого взгляда определить, что это был дворник, не представляло труда. «Здравствуйте, мне нужны здешние жильцы, супруги Грей. Боюсь, вы с ними серьезно разменивались, мистер». «Думаю, вы долго еще с ними не сможете увидеться». «Да? А что такое?» «Прошло уже несколько часов. Трудно все помнить, мистер». Дворник выразительно замолчал, и я понял, что бесплатно разговорить его у меня не получится. «Нет, можно, конечно, надавить, сообщив, что я из полиции, но где гарантия, что он не замкнется и не начнет врать?» Я порылся в карманах, извлекая на белый свет мелочь. «Скажи, это освежит твою память?» «Пожалуй, да». Он протянул грязную руку за монетами, но я отстранился в сторону. «Сначала ты расскажешь мне, что видел». «Миссис Грей уехала часа два назад. Я сам помогал грузить ей вещи. Три тяжелых дорожных сундука. Чуть спину не сорвал», — пожаловался дворник. Вот как. Куда именно она собиралась? Он снял с головы кепку и задумчиво почесал сальную прическу. «Откуда ж меня знать? Чего не ведаю, того не ведаю». «Заплатила за труды Шиллинг и укатила». А ее муж... Он вздохнул. «Мужа я не видел. Не было его. Миссис Грей одна была, бедняжка, и собиралась видать в попыхах. То и дело спохватывалась, что какую-нибудь вещь забыла, и бежала за ней. Кроме тебя, кто-то еще может сказать, куда она поехала?» «Откуда, мистер? Разве что супруг ейный». «Но где он, ты не знаешь». «Правда ваша. Не знаю». Внезапно он задумался. «Хотя... не уверен, что это вам поможет». «Говори же...» — нервно произнес я. «Я запомнил номер Кэба, на котором уехала миссис Грей». «Отлично. Так что за номер?» — он усмехнулся. «Память, мистер. Вечно с ней какие-то проблемы. То помню, то не помню». Стало ясно, что этот хитрюга хочет окончательно опустошить мой кошелек. «Боюсь, тебе все-таки придется напрячь свою память и сообщить мне номер Кэба». Сурово сдвинув брови, заявил я. «Это еще почему, мистер? Вы врач?» «Гораздо лучше. Я полицейский, детектив из скотланд ярда Собеседник разом скис. «Вот засада! Наверное, я должен вернуть вам ваши деньги?» Сокрушенно спросил он. «Назовешь мне номер Кэба и можешь оставить деньги себе. Считай, что заработал». Успокоил я дворника. Он облегченно вздохнул. «Номер Кэба 1168. У него стоянка тут неподалеку. Прямо-прямо, а потом сразу направо». Он махнул рукой, указывая направление. «Шагов 200 В общем, сами увидите, мистер. Если хотите, я вас провожу». «Время дорого. Лучше проводи». Мы дошли до стоянки Кэбов. «И где твой 1168?» поинтересовался я, не видя среди экипажей нужного номера. «Не могу узнать, мистер». «Быть может, все еще катает миссис Грей или взял новый заказ. В таком случае, как тебя зовут?» «С вашего позволения, Инди Гейт. Но все меня обычно кличут коротко. Гейт, так удобней». Он широко улыбнулся, демонстрируя изрядно прореженные желтые зубы. «Значит так, Гейт, с этого момента ты поступаешь в мое полное распоряжение». «Что я должен делать, мистер Лестрейт?» Детектив Скотланд-Ярда Лестрейд. «Сдается! Где-то мне уже доводилось слышать вашу фамилию!» а задачу пробормотал он. «Неважно, стой здесь. Гейт и жди Кэп 1168. Как только он подъедет, делай что хочешь, но чтобы экипаж стоял на мини-вэрплейс возле дома 7». «Зачем, мистер Лестрейд?» — удивленно заморгал дворник. Затем, что я собираюсь переговорить с Кэбманом. Надеюсь, у тебя больше нет вопросов ко мне?» «Нет!» «Тогда стой бди, империя тебя не забудет!» Я хлопнул его по плечу. Преободренный Гейт взял метлу на изготовку, будто часовой ружье, и принялся ждать. Мне же предстояло вернуться к любовному гнездышку Грейв, чтобы проникнуть внутрь. Внезапное бегство миссис Грей и пропажи ее второй половины наводили на разные мысли. Еще раз убедившись, что в нем нет желающих открыть передо мной дверь, я прибег к более радикальным методам. Ковыряться в замках не хотелось, да и опять же время, которого у меня могло и не быть, поэтому я взял булыжник подходящего размера, убедился, что за мной никто не наблюдает, и только потом запустил камень в окно первого этажа. Он с грохотом и треском посыпавшегося стекла влетел внутрь. «Упс!» — произнес я. Вместо окна теперь зияла рана. Что ж, хозяев нет дома, а на лицо все признаки возможного воровского проникновения. Мой долг полицейского убедиться, что имущество обитателей этого милого, почти кукольно-фарфорового здания ничего не угрожает. А если угрожает, я просто обязан взять воришек на месте преступления. Так, во всяком случае, будет написано в моем рапорте, если кто-то вдруг решит взять меня за жабры. Учитывая большое количество недоброжелателей, это было вполне вероятно, а я не горел желанием гнить в тюрьме или катать тачку на каторге. «Да что уж, вылететь Турманом из Скотланд-Ярда мне тоже не хотелось». «С Богом!» — сказал я, наматывая на руку пиджак, чтобы выбить остатки стекла из рамы. Убедившись, что больше мне ничего не угрожает порезаться стеклом, то еще удовольствие, я полез в окно. И сразу же увидел его. Это был второй мужской труп за сегодня. Только для разнообразия покойника не стали прятать под землей, а просто оставили лежать на холодном полу спальни. На вид мертвецу было лет тридцать, не больше, У него была крупная голова с крупными же чертами некрасивого лица. Домашние халаты шлепанцы наводили на мысль, что застали его практически врасплох. Интуиция и здравый смысл подсказывали, что покойный, скорее всего, никто иной, как мистер Грей, собственной персоной, а поспешное бегство женушки свидетельствовало, что она явно замешана в его смерти. Судя по белой кашице, рвоте на лице и щеках мертвеца, речь шла о такой неприятной штуке, как отравление, излюбленном методе убийц женского пола. У меня возникло просто нестерпимое желание найти миссис Грей и побеседовать с ней, желательно в казенной обстановке полицейского участка или Скотланд-Ярда».